Глава двадцать вторая. Какая бы игра ни шла, какие бы правила ни действовали, одни и те же правила относятся к обеим сторонам. Закон Хойла. С тех пор, как мы с ААЗом были здесь в последний раз, стадион претерпел две крупные перемены. Во-первых, изменилась конфигурация поля. Вместо прямоугольника меловые линии очерчивали теперь треугольник с воротами в каждом углу. Я понял, что это сделано для устройства трехстороннего матча вместо двустороннего. Вторая перемена касалась народа. Помните, я говорил, что боялся даже представить себе, каким будет стадион, полный народу? Так вот, действительность намного превзошла мое воображение. Там, где я прежде видел аккуратные ряды сидений теперь колыхалась хаотическая разноцветная масса. Уж не знаю, зачем они обеспечивали зрителей сиденьями. Насколько я видел, никто не сидел. Когда мы появились, ошеломленная толпа стихла, оно и понятно. Не очень-то часто живые существа появляются из разреженного воздуха, как это сделали мы. По указанию ААЗа, Для максимального психологического воздействия на зрителя Я оставил нашу команду без личин Толпа таращилась на нас в то время, как мы таращились на нее А затем тысяча глоток одновременно взревела Бедлам получился оглушительный Похоже, они не очень-то оробели, сухо заметил я Я не ожидал, что меня услышат из-за этого гамма Но забыл про острый слух Ааза а вы кесаррь саютасс и морриториум здравствуй цезарь идущий на смерть приветствует тебя а малыш усмехнулся он я даже смутно не представлял о чем он говорит но усмехнулся ему в ответ мне надоело тупо пялиться каждый раз когда он шутит эй босс у нас появилась компания окликнул гэс дернув головой в одну из сторон стадиона даже две компании уточнил кореш глядя в противоположном направлении Повертев головой, я обнаружил, что они оба правы. С одной стороны к нам шествовала Маша, в то время как с другой ковылял старина Седобородый. Кажется, и Вейгас, и Тахо хотели перекинуться с нами парой слов. «Здравствуйте, мальчики», — протянула Маша, прибывшая первой. «Просто хотела пожелать вам удачи в вашем предприятии». Эти слова могли бы показаться странными, поскольку исходили они от сторонницы неприятеля Мне они показались именно такими Но затем я вспомнил, что, по мнению Маши, мы нейтрализуем демона Квигли Ну, в некотором смысле, мы занимались именно этим а Ас, как обычно, опередил меня «Не беспокойся, Маша!» — усмехнулся он «У нас все схвачено» Меня никогда не перестает изумлять, с какой легкостью умеет врать мой наставник «Просто постарайся ни в коем случае не вмешиваться», — гладко продолжил он. «План у нас довольно тонкий, и любое постороннее вмешательство может испортить все дело». «Пусть об этом твоя зеленая головка не болит», — подмигнула она. «Я понимаю, когда имею дело с кем-то на порядок выше. Я просто надеялась, что вы познакомите меня с остальными членами вашей команды». Я вдруг сообразил, что в течение всего нашего разговора она не сводила глаз с наших товарищей по команде, а особенно упорно она глядела на Хью Плох Секира и продолжала на него глядеть, даже когда Ас стал подобающим образом всех их ей представлять. «Маша, это Гэс!» «Очарован, сударыня!» — откликнулся Горгул. «И Кор... э... Грысь!» «Когда драка!» «Грызь любить драка!» — заявил кореш, впадая в свою роль тролля. Маша и глазом не моргнула. Она была занята созерцанием массивной фигуры генерала. «А это Хью Плохсикир!» С змеиной плавностью Маша подплыла к генералу. «Очень рада познакомиться с тобой, Хью. Ты ведь не против, если я буду называть тебя Хью, не так ли?» промурлыкала она. Кхм, кхм, я, то есть...» запинаясь, проговорил плох секир, явно чувствуя себя не в своей тарелке. Я мог только ему посочувствовать. Оказаться в центре внимания Маши — дело по меньшей мере беспокойное. К счастью, как раз тут прибыла подмога в лице делегата Тахо. «Добрый день, господа!» весело поздоровался он, потирая руки и давясь смехом. «Здравствуй, Маша!» «Вообще-то...» «Ответила она ледяным тоном. Я как раз собиралась уходить». Но прежде чем отбыть к своему месту на трибунах, она нагнулась и что-то шепнула на ухо генералу. Не знаю уж, что она там сказала, но Плох-Секир сделался Пунцовым и избегал встречаться с нами взглядом. «Мы боялись, что вы не прибудете вовремя», — продолжал Седобородый, не обращая внимания на уход Маши. «Было бы нежелательно разочаровывать болельщиков неявкой, не так ли? Когда вы ожидаете и остальных игроков вашей команды?» «Остальных?» — нахмурился я. «Я думал, правила требуют только пятерых игроков плюс верховое животное». «Совершенно верно», — ответил Сидобородый. «Но, ну да, я восхищаюсь вашей уверенностью в своих силах. Значит, вас только пятеро, да? Ну-ну. Это несколько изменит шансы». «Почему?» — подозрительно спросил я. «Эта штука острая?» — спросил представитель Тахо, заметив секиру генерала. «Как бритва?» — высокомерно ответил Плохсекир. «Но он не будет применять ее против кого-либо», — поспешно добавил я, внезапно вспоминая правила «никакого режущего и колющего оружия». «Я не знал наверняка, какой будет реакция генерала, если кто-то попробует отобрать у него его любимую секиру». «О, на сей счет я нисколько не волнуюсь», — с уверенностью отозвался Седобородый. «Как и на всех играх, арбалетчики быстро устранят любого игрока, вздумавшего пренебречь правилами». Он рассеянно махнул в сторону боковых линий. Мы посмотрели в указанном направлении и в первый раз увидели, что поле окружено арбалетчиками, одетыми через одного то в желто-синие мундиры Тахо, то в красно-белые Вейгаса. Об этом маленьком фокусе живоглот как-то не счел нужным упомянуть. Он сообщил нам о правилах, но не о том, как обеспечивается их соблюдение. В то же время я заметил еще два обстоятельства, упущенных мной, когда я обозревал трибуны. Первое — это Квигли, сидевший в центре переднего ряда на стороне Тахо. И что еще важнее, при нем находилась Тананда. Она по-прежнему спала, паря горизонтально в воздухе перед ним. Он явно не хотел пропустить игру и недостаточно доверял нам, чтобы оставить ее неохраняемой у себя дома». Он увидел, что я гляжу на него, и помахал мне рукой. Я не ответил ему. Вместо этого я постарался привлечь к своему открытию внимание Ааза. Но тут заметил еще кое-что. На краю поля подпрыгивал на месте Гриффин и отчаянно размахивал руками, чтобы я его заметил. Как только он увидел, что я на него смотрю, то принялся энергично подзывать меня к себе. Ааз был поглощен разговором с представителем Тахо, так что я поспешил к Гриффину. «Здравствуй, грифин улыбнулся я. «Как поживаешь?» «Я просто хотел сказать вам...» — выдохнул он, запыхавшись от своих упражнений. «Я перешел на вашу сторону. Если смогу вам чем-то помочь, только свистните!» «В самом деле?» — протянул я, подняв бровь. «А с чего это такая смена симпатий, не говоря уже о готовности помочь?» «Можешь считать это моим природным чувством честной игры?» — поморщился он. «Мне не нравится то, что они собираются с вами сделать...» Даже если в этом участвует моя прежняя команда, мне все равно это не нравится. «А что они собираются с нами сделать?» — спросил я, внезапно становясь предельно внимательным. «Именно об этом я и хотел вас предупредить», — объяснил он. «Две команды провели совещание, обсуждая эту игру, и решили, что при всей их ненависти друг к другу ни та, ни другая сторона не хочет, чтобы приз перешел к кучке чужаков». «Это вполне естественно», — кивнул я. «Но что? Вы не понимаете?» «Поспешно перебил юноша. Они намерены выставить против вас сдвоенную команду. Они объявили перемирие между собой до тех пор, пока не вышбут вас с поля. Когда начнется игра, вы столкнетесь с двумя командами, действующими совместно против вашей». «Малыш, вернись сюда!» — рев Ааза напомнил мне, что неподалеку происходит еще одно совещание. «Я должен идти, Грифин. извинился я. «Спасибо за предупреждение!» «Желаю удачи!» — крикнул он. «Она вам понадобится!» Я рысью кинулся обратно на поле и обнаружил, что все ждут меня с явным нетерпением. «Они хотят видеть приз!» — уведомил меня Аас и подмигнул. «Как полагается по нашему первоначальному соглашению, жестко добавил представитель Тахо, он должен быть здесь для награждения победившей команды. «Он и есть здесь», — твердо заявил я. «Прошу прощения», — не поверил, оглядываясь кругом седобородый. «Покажи, малыш», — ухмыльнулся мой наставник. «Ладно», — кивнул я, — «всем отойти». Перетащить статую, используя магию, во многих отношениях труднее, чем сделать то же самое с помощью физических усилий. Однако мне пришлось согласиться с Азом, что первый способ значительно драматичнее». Напрягая до предела своей способности к левитации, я взялся за работу. В центре поля приподнялся большой кусок дерна и отодвинулся в сторону. Затем в другую сторону полетела обнажившаяся земля. И, наконец, в поле зрения появился приз». Я дал ему попарить в воздухе, пока засыпал обратно землю и клал на место дерн, а затем приказал призу величественно опуститься и встать во всем своем потрясающе безобразном великолепии. Толпа одобрительно заревела, хотя не уверен в честь чего — моей магии или своего приза. «Весьма неплохо», — заметил Ас, слегка хлопнув меня по спине. «Глиб!» Воскликнул мой зверек, добавив к полученному мною поздравлением свой слизистый язык. «Очень умно», — признался бородой «Мы бы никогда не додумались посмотреть там. Хотя с полем можно бы обращаться и побережнее, а? Сегодня его все равно искромсают», — пожал плечами мой наставник. «Между прочим, когда начнется игра?» Словно в ответ на его вопрос, на трибунах вновь взорвался бедлам. Я не думал, что стадион может стать еще более шумным, но теперь на нас давила сплошная звуковая стена. Причина торжествующих криков вскоре выяснилась. Из туннеля на противоположном конце стадиона появились две колонны фигур и затрусили по полю. Желто-синие мундиры одной колонны контрастировали сало белыми мундирами другой, но зато сразу было ясно, что это наши противники». Однако наиболее примечательной чертой было не это. Команда «Тахо» носила шлемы, вытянутые наверх в острый шип, а на шлемах их коллег из Вейгаса выступали по бокам длинные изогнутые рога, придававшие им звериную внешность. И что еще более примечательно, все игроки были рослыми. Более рослыми, чем все встречные мной до сих пор валлеты. Почти такими же рослыми, как квигли, но более мускулистыми и с такими короткими шеями, что их головы, казалось, росли прямо из плеч. Как я уже говорил, я очень хорошо умею считать до пяти. Так вот, уверяю вас, что в каждой команде было куда больше пяти